Она яростно ненавидела всех этих посетителей в чёрных одеждах. И как зрелая женщина, знающая жизнь, а не какая-нибудь дурочка, не считала для себя обязательным верить в их безусловную добродетель. «О, Господи, мама!» — говорила она. «Я знаю, что не следует порицать ближнего. Но одно я должна сказать. Удивляюсь, как жизнь тебе ещё не доказала, что те, кто ходят в длинных сюртуках, и через каждые два слова говорит «Господи, Господи», сами отнюдь не безгрешны. Как относился Томас к истинам, которые столь непререкаемо высказывала его сестра, оставалось невыясненным. У христиана на этот счет вообще никакого мнения не сложилось. С него было достаточно и того, что он, сморщив нос, приглядывался к этим господам, а потом показывал их в клубе или дома. Правда и то, что Тони больше, чем другим, докучали визитёры духовного звания. Однажды дело зашло так далеко, что некий миссионер по имени Ионатан, побывавший в Сирии и Аравии, мужчина с укоризненным взором больших глаз и печально отвислыми щеками, подошёл к ней и с меланхолической строгостью в голосе потребовал от неё решения вопроса. «Совместимо ли?» Ее завитые щипцами кудряшки на лбу с истинно христианским смирением. Ах, он недооценил колкую и саркастическую находчивость Тони Грюнлих. Несколько секунд она молчала. Лицо ее свидетельствовало о напряженной работе мысли. Наконец, воспоследовал ответ. Разрешите просить вас, господин пастор, «Предь заботится только о ваших собственных локонах!» И, шурша платьем, она выплыла из комнаты, слегка вздернув плечи и закинув голову. Нельзя не заметить, что на черепе у пастора Ионатана росло прискорбно мало волос, точнее, у него был просто голый череп. Но однажды на долю Тони выпало еще большее торжество. Пастор Тришки из Берлина прозванный Слезливым Тришки. Ибо во время своей воскресной проповеди он, дойдя до одного определенного места, всякий раз проливал слезы. Так вот, Слезливый Тришки, примечательный разве что своим бледным лицом, красными глазами и лошадиными челюстями, который уже больше недели гостил у Буденброков, и попеременно то ел в запуске с бедной Клотильдой, то возносил молитвы Господу, влюбился в Тони, и влюбился не в ее бессмертную душу, о, нет, а в ее верхнюю губку, пышные волосы, красивые глаза и прельстительные формы. И сей слуга-господень, оставивший в Берлине жену и целую кучу детей, не устыдился послать со слугой Антоном во второй этаж, где помещалась в спальне мадам Грюндлих, письмо, являвшее собой удачную смесь из библейских текстов и льстива нежных слов. Ложась спать, то не нашла это письмо, пробежала его глазами и тотчас же решительным шагом направилась вниз, в спальню консульши, где при свече, немало не стесняясь, громким и твердым голосом прочитала матери послание благочестивого пастыря, после чего дальнейшее пребывание велика Слезливого Тришки на Менгштрассе стало уже невозможным. «Таковы они все!» — изрекла мадам Грюнли. «Да, все!» «О, боже, мама! Раньше я была дурочкой, наивным ребенком, но жизнь научила меня не доверяться людям. Большинство из них — мошенники, да! Увы, это так! Грюнли!» Это имя прозвучало как воинственный клич, как короткий зов фанфары, который Тони, вздернув плечи и подъяв взоры к небесам, бросила в пространство. Глава 6 зиберт Тибуртиус был низкорослый, узкоплечий и большеголовый мужчина с жидкими, но очень длинными белокурыми бакенбардами, которые он иногда, удобства ради, закидывал за плечи. Его круглый череп сплошь покрывали мелкие тугие завитки, а большие оттопыренные уши, сильно загнутые внутрь, заострялись кверху, как у лисы. Нос на его лице оказался маленькой плоской пуговкой. Скулы сильно выдавались, а серые, обычно прищуренные и немного растерянные глаза обладали способностью вдруг шириться, делаться всё больше, больше, выкатываться, чуть ли не выскакивать из глазниц. Таков был пастор Тибуртиус, родом из Риги. Он служил некоторое время в Средней Германии и теперь по пути на родину, где ему достался приход, заехал сюда. Снабженный рекомендациями одного из своих собратьев, который уже отведал на Менгштрассе голубиного супа и ветчины с луковым соусом, он нанес консульше визит, Получил приглашение прожить в ее доме те несколько дней, которые должно было продлиться его пребывание в городе, и выдворился в просторной комнате для гостей, второй этаж по коридору. Но пробыл он дольше, чем рассчитывал. Прошла уже неделя, а пастор Тибуртиус, как оказывалось, все еще не видел то одной, то другой достопримечательности пляски мертвых и апостольских часов в Мариенкирхе, ратуши, дома корабельщиков, вращающего глазами солнце в соборе. Прошло, наконец, 10 дней. Он все заговаривал об отъезде, но по первому же слову консульши предлагавший ему еще погостить, вновь откладывал его. Он выгодно отличался от пастора Ионатана и слезливого Тришки, Его немало не интересовали завитые кудряшки на лбу госпожи Антонии, и он не писал ей писем. Но зато тем внимательнее приглядывался к Кларе, младшей и более степенной дочери консульши. В ее присутствии, когда она говорила, двигалась, входила в комнату, его глаза начинали шириться, делались все больше и больше, выкатывались, чуть ли не выскакивали из глазниц. Он почти весь день проводил с нею то в духовных, то в светских беседах или читал ей вслух своим высоким срывающимся голосом с забавным отрывистым выговором, характерным для его Балтийской родины. В первый же день он сказал консульше, «Не обессудьте меня, сударыня! Великим сокровищем благословил вас Господь в лице вашей дочери Клары, «Что за прекрасное дитя!» «Вы правы», — отвечала консульша. Но он так часто твердил это, что она стала пытливее взглядываться в него своими светло-голубыми глазами и заставила несколько подробнее рассказать о его родителях, имущественном положении, видах на будущее. Выяснилось, что он единственный сын, происходит из купеческой семьи, что мать его скончалась, а отец живет в Риге на процент из капитала, который со временем перейдет к нему, пастору Тибуртиусу. Но уже и сейчас приход может вполне обеспечить его. К Буденброк шел девятнадцатый год, высокая и стройная, с темными гладко расчесанными на прямой пробор волосами, Со строгим и вместе с тем мечтательным взглядом карих глаз, с чуть горбатым носом и, пожалуй, слишком плотно сжатыми губами, она, несомненно, была красива, своеобразной, хотя и несколько холодной красотой. Из домашних Клара больше всего дружила со своей бедной и тоже набожной кузиной Клотильдой. Отец Клотильды недавно скончался – и теперь она носилась с мыслью устроиться самостоятельно, то есть с доставшимися ей по наследству грошами и несколькими предметами обстановки перебраться в какой-нибудь пансион. Впрочем, в Кларе не было ничего от унылого, голодного и терпеливого смирения Тильды. Напротив, в общении с домашними, даже с матерью, не говоря уж о прислуге, ей был присущ довольно властный тон, а ее голос, «Альт», способный разве что понижаться на решительных интонациях, но никогда не повышаться на вопросительных, звучал повелительно, временами даже резко, с оттенком жесткой нетерпимости и высокомерия, особенно в те дни, когда Клара страдала головными болями. До того, как семейство облеклось в траур по случаю смерти консула, Клара с холодным достоинством принимала участие в вечерах, дававшихся в доме ее родителей и в других видных семьях города. Наблюдая за ней, консульша ясно отдавала себе отчет, что, несмотря на солидное преданное, энергичный характер и домовитость, Клару нелегко будет выдать замуж. Рядом с этой серьезной, богобоязненной девушкой нельзя было себе представить, Ни одного из насмешливых, охочих до красного вина, развязно веселых коммерсантов их круга, а разве что лицо духовного звания. И так как мысль об этом служила некоторым утешением консульши, то нежные намеки пастора Тибуртиуса встретили с ее стороны сдержанное, но вполне доброжелательное отношение. И правда... Все пошло как по писанному. В один из теплых и безоблачных июльских дней, особенно располагавших к прогулкам, консульша Антония, Кристиан, Клара, Тильда, Эрика Грюнлих, мамзель Юнгман и, конечно, пастор Тибуртиус отправились далеко за городские ворота с намерением где-нибудь в сельской корчме, на вольном воздухе, Сидя за деревянными некрашенными столиками, поесть земляники с топлёным молоком или гречневой каши. Подкрепившись, они пошли к речке через обширный плодовый сад и огород, идя то в тени фруктовых деревьев, среди кустов крыжовника, смородины, то полями, засаженными картофелем и спаржей. Зиверт, Тибуртиус и Клара немного поотстали пастор на голову ниже ее с бакенбардами закинутыми за плечи снял со своей большой головы черную соломенную шляпу широко открыл глаза и то и дело вытирая платком под со лба завел долгий вкрадчивый разговор в разгаре которого они на мгновение замедлили шаг и клара серьезным спокойным голосом произнесла «Да». По возвращении домой, когда за окном уже царила предвечерняя задумчивая тишь воскресного дня, и разомлевшая и консульша одна сидела в ландшафтной, пастор Тибуртиус подсел к ней и в сиянии закатного летнего солнца завел деликатную беседу, которую консульша прервала словами. «Я вас поняла, мой дорогой господин пастор». Ваше предложение отвечает желаниям моего материнского сердца. Смею вас уверить, что и вы со своей стороны сделали неплохой выбор. Кто бы мог подумать, что Господь Бог так благословит ваше появление и пребывание в нашем доме? Но сегодня я еще воздержусь от окончательного ответа. Мне следует прежде всего написать моему сыну, консулу, который, как вам известно, находится за границей. Завтра вы в добрый час отправляетесь в Ригу, чтобы приступить к исполнению своих обязанностей. А мы, вероятно, поедем на месяц к морю. В скором времени вы получите от меня известие. И дай Бог нам счастливой встречи! Глава 7 Амстердам. 20 июля 1856 года. Гостиница «Связь». Хэт Хаасье. Дорогая мама, тотчас же по получении твоего столь обильного новостями письма спешу выразить тебе мою глубочайшую признательность за внимание, выразившееся в том, что ты по известному поводу решила испросить моего согласия. Разумеется, я не только с радостью изъявляю таковое, но спешу сопроводить его сердечнейшими поздравлениями, ибо не сомневаюсь, что ты и Клара сделали правильный выбор. Почтенное имя Тибуртиуса мне знакомо, и я почти уверен, что папа состоял с его отцом в деловых отношениях. Во всяком случае, Клара попадет в достойную ее обстановку, а положение супруги пастора – будет как нельзя лучше отвечать ее наклонностям.